Известный генетик исповедовался священнику и вскоре погиб при загадочных обстоятельствах. Таково первое звено в цепи таинственных смертей по всему миру. Полиция теряется в догадках, и лишь частный детектив, у которого во время объявленного несчастным случаем пожара погибли близкие, догадывается, какована странная связь между убийствами. Только он один способен установить и найти виновных и только он может спасти от смерти невинных.